Житие преподобной Ефросинии, игумене Полоцкой. В городе Полоцке жил князь по имени Всеслав, имевший сына Георгия. От этого-то Георгия и родилась блаженная Ефросиния. До принятия иночества святая Ефросиния носила имя Предиславы. Будучи самых юных лет обучена грамоте, Ефросиния усердно изучала священное писание и прочие душеспасительные книги. Из священного писания она и научилась страху Божию и усердной любви к Богу, создателю своему. Преподобная была весьма красива лицом своим, так что когда ей исполнилось двенадцать лет, многие славные князья просили отца Ефросинии отдать ее замуж за своих сыновей. Но отраковица ни в каком случае не соглашалась отдать себя в супружество земному смертному мужу, так как уневестила себя бессмертному жениху небесному. «Господу Иисусу Христу, Сыну Божию». Все помышления преподобной были устремлены к Богу, однако отец Ефросиний решил выдать ее в замужество за одного князя, хотя бы против воли ее. Когда Ефросиния узнала об этом, то тайна от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумене княгини княгине Романе и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Ефросинии, а отчасти из-за страха перед отцом ее. Поэтому Романа советовала ей вступить в мирскую жизнь, говоря, что она еще столь юна и столь прекрасна лицом. Но увидав, что Ефросиния имела твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного, Увидав также, что Ефросиния питала великую сердечную любовь к Господу Иисусу Христу, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь предиславу и облечь ее в ангельский образ. При этом юной княжне было наречено имя Ефросинии. Когда родители блаженной от Раковицы узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби, и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь свою в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Но блаженная Ефросиния, не смущаясь слезами родительскими, советовала им не плакать, а радоваться тому, что они имеют дочь свою, обрученную Господу Иисусу Христу, Царю Небесному. В монастыре преподобная Ефросиния пребывала в постоянном посте и молитвах и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением. Спустя некоторое время преподобная Ефросиния начала упрашивать епископа Полоцкого Илью дозволить ей поселиться в небольшом помещении, устроенном при Великой Престольной Церкви в честь Святой Софии. Поступая так, блаженная Ефросиния подражала древним девам Иерусалимским, в числе которых была и Пресвятая Дева Богородица. Девы те жили вблизи Соломоновой церкви, в особых, устроенных при стене церковной помещениях. Епископ, видя ангельское житие и серафимскую любовь к Богу святой, не воспрепятствовал доброму желанию сердца ее, и пребывала святая, как ангел Божий, при стройке при церкви, постоянно, во все дни и ночи, молясь Богу и слава слове Его. В свободное же от молитвы время она писала книги своими руками и продавала их. Все деньги, вырученные таким образом, она раздавала нищим. После того, как святая подвязалась уже достаточное время при церкви Святой Софии, однажды ночью она увидела во сне ангела Божия. Взяв ее за руку, ангел повел ее за город, к месту, называвшемуся Сельцем. Здесь находился Софийский дворец. Была также и небольшая деревянная церковь в честь святого Спаса. При этом ангел сказал блаженной, «Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог через тебя на этом месте многих приведет ко спасению». Это видение повторилось второй и третий раз. Преподобная удивлялась, недоумевая о виденном и благодаря Бога, удостоившего ее такого видения. Однако, повинуясь приказанию Божию, Ефросиния ответствовало. «Готово сердце мое Боже, готово сердце мое». И епископу тому явился ангел видений и сказал «Веди рабу Божию Ефросинию к церкви Спасителевой, находящейся при сельце». И посели ее при той церкви, дабы там был монастырь из посвященных Богу девиц, которых Бог хочет спасти через блаженную Ефросинию. Молитва ее, как мира благоуханная, восходит к Богу, и на ней почиет Дух Святой, как на главе царевой. И так сияет солнце по вселенной, так просияет житие ее пред ангелами Божиими». Епископ, пробудившись от сна, отправился к преподобной Ефросинии, дабы возвестить ей волю Божию. Ефросиния же поведала епископу о своем видении, и оба возблагодарили Бога. Затем епископ позвал князя Бориса, дядю Ефросинии, князя Георгия, отца ее, и многих бояр, и прочих честных мужей, и, передав им о видении, сказал... «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви святого Спаса на Сельце, дабы было там монастырь девический. Пусть никто не препятствует ей и не отнимает у ней то, что я дал ей». Все согласились с епископом. Затем святую Ефросинию поселили при церкви в честь Спаса и построили здесь монастырь для девиц, желавших в чистоте послужить Господу Иисусу Христу. Таким образом, святая Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих девиц, отрекавшихся от мира и принимавших образ иноческий. Взирая на богоугодное житие блаженной Ефросинии и все прочие девицы, поощрялись к подвигам богоугодным. Спустя некоторое время преподобная послала сказать отцу своему, «Пусти ко мне сестру мою, Градиславу, дабы я обучила ее святым книгам». Отец отпустил Градиславу, святая Ефросиния научила младшую сестру свою чтению книжному и, поучив ее многими душеспасительными беседами, уневестила ее Христу, так как побудила ее принять образ иноческий с именем Евдокии. По прошествии некоторого времени отец Ефросинии послал сказать ей, «Отпусти к нам сестру твою!» Ефросиния же отвечала, Пусть она побудет еще некоторое время со мною, так как не вполне изучила еще Писание. Однако родители Ефросинии в скором времени узнали о пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева, они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали блаженной Ефросинии. — О, дочь наша, что ты сделала с нами? — Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорби еще новую скорбь. «Разве недостаточно было тебе оставить нас? Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла у нас. Для этого ли мы родили вас? Для этого ли мы воспитывали вас? Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе, в этих черных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех у тех, которых мы ждали от вас?» Преподобная же Ефросинья начала утешать родителей своих, душеспасительными беседами, немного утешившись, они возвратились в дом свой, облегчая естественную печаль своего родительского сердца духовную радостью. В скором времени к преподобной Ефросинии пришла княжна Звенислава, ее родственница, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, и сказала блаженной: госпожа и сестра моя. Я вменяю ни во что все драгоценности мира сего. Эти брачные украшения я даю в церковь Спасителеву, а сама желаю уневестить себя браком духовным Господу и Богу моему и преклонить голову свою под благое и легкое иго его». Преподобная Ефросиния приняла ее с радостью и тотчас приказала постричь ее, нарекшее ей имя Евпроксии. И пребывали обе подвижницы в пощениях и всеночных молитвах, единою душою служа Господу в преподобии и в правде. Заметив, что число сестер в обители день ото дня увеличивается, преподобная Ефросиния возжелала построить каменную церковь во имя Спасителя. Усердие ее, при Божием спаспешествование, увенчалось успехом. Вскоре же в том же году была выстроена красивая каменная церковь. Над смотрищиком за работой был некий муж по имени Иоанн. Однажды, когда он спал ночью еще до восхождения солнца, то много раз слышал голос, говоривший ему, «Иоанн, встань, иди и смотри за постройкой храма в честь Вседержителя». Однажды он пришел к Ефросине и спросил ее, «Госпожа, это ты посылаешь меня будить и поскорее приниматься за дело?» Ефросинья же, поняв, что голос этот был не от людей, но от Бога, отвечала Иоанну. «Хотя бы и не я посылала будить тебя, однако ты слушайся голоса, призывающего тебя к работе, и делай то, что он тебе приказывает, ибо это дело Божие». Дело постройки храма близилось уже к концу, Не недоставало только кирпичей, необходимых для постройки храма. Тогда преподобная помолилась к Богу, сказав так. «Благодарю тебя». «Владыка-человеколюбец, всесильный Боже, Ты, даровавший нам больше, дай нам и меньшее, дабы могли мы довести до конца дела построения храма, созидаемого во славу Пресвятого имени Твоего». На следующее утро, по изволению Божию, строители нашли печь, наполненную обожженными кирпичами и уже остывшими, притом весьма крепкими. Кирпичи эти были изготовлены невидимою рукою, и весьма непродолжительном времени. В одну только ночь произошло это чудное дело. Все преисполнились радости и прославили Бога. Таким образом, постройка храма была доведена до конца. Вслед за тем прибыл сюда для посещения храма епископ с клиром и с князьями, и все горожане. Все в веселье отпраздновали освящение храма. Преподобная же Ефросиния, Павниц в храме, со слезами молилась Богу, в таких словах: Ты, Господи, сердцеведец, Вседержитель, презри на храм этот, построенный во имя Твое, как некогда презрел на храм Соломонов, презри и на словесное стадо при храме Твоем собранное. Будь милостив ко всем нам, служащим Тебе при этом святом храме, подавай нам помощь во всяком деле благом. «Дабы мы благоуспешно понесли иго, возложенное на нас, и шли бы во след тебя, жениха нашего. Ты сам охраняй двор этот словесных овец, будь нам пастырем, предверником и стражем, дабы ни одна из сестер не была похищена волком, губящим души людей, дьяволом. Ты, Господи, будь для нас оружием и крепкой защитой, дабы не коснулось нас зло и рана не приблизилась к телу нашему». и не погуби нас за грехи наши. Все упование свое мы возлагаем на тебя, потому что ты — Бог милосердный и милостивый для всех, верующих в тебя. Тебе будем непрестанно высылать славу до конца жизни нашей». Затем преподобная начала поучать сестер, говоря так. «Вот, я собрала вас ради имени Господнего, подобно тому, как птица собирает птенцов под крылья свои». Я собрала вас, как овец Божий, налог на луг божественный. Паситесь же в заповедях Господних, преуспевайте добродетелями от силы в силу, дабы и я с радостью, а не с печалью заботилась о спасении вашем и учила вас, и дабы я возвеселилась духом, видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы видите сами, со сколь великими трудами я посеваю на сердцах ваших слова Божии». Однако иногда ваши нивы сердечные остаются как бы несозревающими, не несозревающими, неупреспевающими в добродетели. Время же жатвы приближается. Вот уже лопата на гумне, она отделит плевлы от пшеницы. Весьма боюсь, сестры мои, как бы среди вас не нашлось плевелов, которые будут преданы огню неугасимому. Поспешите же, молю вас, соблюсти себя невредимыми от греховных плевел, дабы вы могли избежать огня гиенского. Приготовьте из себя чистую пшеницу Христову, совершенствуйтесь постническими трудами своими, подвязаясь во смирении, чистоте, любви и молитве. И тогда вы приготовите из себя хлеб, приятный Богу. Так поучала преподобная Ефросиния сестер обители своей, внимательно заботившаяся о них, как чадолюбивая матерь о детях своих духовных. Благодаря ее наставлениям и молитвам все инокини преуспевали в жизни добродетельной и приуготовляли из себя сосуды, достойные обитания Духа Святого. Кроме упомянутой каменной церкви, преподобная Ефросиния построила еще и другую каменную церковь в честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала ее инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой. Преподобная Ефросиния пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую Адигитрия. Именно одну из тех икон, которые написал еще святой евангелист Лука при жизни своей. Преподобная знала, что три иконы, написанные святым Лукою, находятся одна в Иерусалиме, другая в Константинополе и третья в Ефесе. Помолившись усердно Богу со слезами, прося его даровать ей желаемое, она послала одного из слуг обители своей по имени Михаила в Константинополь к благочестивому царю Мануилу и к святейшему патриарху Луке со многими дарами и просила их прислать ей одну из икон Пресвятой Богородицы, написанных евангелистом Лукою, и именно ту, которая находится в городе Ефесе. Царь и патриарх, видя великое усердие блаженной Ефросинии к Богу и к Пречистой Матери Божией, решили исполнить просьбу ее и отправили посланного в Азию, который и принес Константинополь из Ефеса, чудесную икону Пресвятой Богородицы. Отдав икону слуге обители Ефросиневой, царь и патриарх отпустили его и дали ему грамоту, в которой выражалась похвала рабе Христовой и давалось ей благословение патриарше. Получив честную икону, преподобная Ефросиния преисполнилась великой радости и воздала благодарение Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Икону эту Ефросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями. Между тем родители преподобной Ефросинии скончались, Проведя достаточное число лет в подвигах иноческих, Блаженная Ефросинья пожелала видеть святые места города Иерусалима и поклониться живоносному гробу Христову. Блаженная думала там окончить и жизнь свою, о чем усердно молилась ко Господу. Когда все окружавшие ее узнали о ее намерении, то преисполнились великой скорби. Придя к ней, все со слезами начали упрашивать ее не оставлять их и самого Отечества своего. Блаженная же утешала всех с любовью душев полезными беседами, подобно тому, как мать утешает детей своих. Между прочим, к Ефросинии пришел любимый брат ее Вячеслав, вместе со своей супругою и детьми. Поклонившись ей, он сказал со слезами, «Госпожа, сестра и мать моя, для чего ты хочешь теперь оставить меня? Для чего оставляешь ты нас, свет очам моим и руководительница жизни моей?» Святая же отвечала, «Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах». Когда блаженная Ефросинья окончила духовную беседу с братом своим, то приказала ему оставить двух дочерей его, Киринию и Ольгу, у сестры своей Евдокии. Ибо блаженная Ефросинья имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, то час узнавала, есть ли в нем дух добродетели, и может ли он быть сосудом, избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отраковицы дочери брата ее добродетельную жизнью своей угодят Христу. Когда Вячеслав ушел от Ефросинии, святая сказала дочерям его, «Я хочу обручить вас жениху бессмертному, дабы ввести в чертог Царствия Небесного». А раковицы же те, усладившись ее боговдохновенной беседою, умилились душою и, припав к ногам ее, сказали, «Да будет воля Господня, пусть Твоя святая молитва устроит о нас, как все Тебе будет угодно». Ефросиния, радуясь духом своим, одобром добром от раковиц тех, получала их душеспасительным беседам и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу. Затем, спустя некоторое время, Ефросиния призвала брата своего Вячеслава и сказала ему, «Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами Христовыми». Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей, «Госпожа и мать моя, что это ты замыслила сделать со мной? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь? «Ты хочешь, чтобы я плакал прежде всего ради твоего удаления от нас страну далекую? Затем ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи?» Супруга же Вячеславова, мать тех от роковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслава и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее, как бы слова самого Христа». и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа. Вслед за тем Ефросиния попросила бывшего тогда епископом Дионисия прийти в монастырь, вести от раковит церковь и постричь их. При этом Киринии было наречено имя Агафия, а Ольге Ефимия. Потом епископ благословил их благословением святых отцов и матерей века, Богу угодивших. Спустя некоторое время блаженная Ефросиния вручила обитель свою сестре своей Евдокии и облобызав всех сестер, помолившись Богу и возложив все упование на него, направилась в Иерусалим. При этом все провожали Ефросинию, проливая горькие слезы. Взяв с собой другого брата своего по имени Давида и родственницу Евпраксию, Ефросиния прибыла сначала в Константинополь. Здесь она была принята с великой честью царем и патриархом. Затем, поклонившись здесь святым церквам и многим мощам святым, отправилась в Иерусалим. Придя в этот город, она поклонилась живоносному гробу Христову. Потом поставила при гробе золотое кадило и принесла многие дары церкви Иерусалимской и патриарху. Блаженная Ефросиния обошла и прочие достославные места в окрестностях Иерусалима. поклонившись святыням с великим умилением. Ефросиния поселилась в монастыре, находившемся при церкви, выстроенной в честь славу Пресвятой Богородицы. Затем снова пришла к гробу Господню и начала молиться здесь со слезами и умилением сердечным в таких словах. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, родившийся от Пречистой и Пресвятой Преснодевы Марии, ради спасения нашего сказавшей – Просите, и дано будет вам. Благодарю благоутробие Твое за то, что я, грешная, получила от Тебя то, что просила, ибо я сподобилась видеть святые места, которые Ты осветил Пречистыми ногами Твоими, и сподобилась лобызать святой гроб Твой, в котором Ты почил пречистую Твою плоть, приняв смерть ради нас. О, преблагой, владыка, прошу Тебя еще об одном — «Сподоби меня скончаться на месте этом святом, не презри моей смиренной молитвы, Создатель мой, прими дух мой во святом городе этом и посели меня вместе с прочими угодившими тебе на лоне Авраамова». Помолившись так, святая пошла в упомянутую церковь, при которой поселилась. Здесь она впала в телесный недуг, возлежа на одре болезни, она молилась так о Господу. «Слава тебе, Владыко мой, Господи Иисусе Христе! Благодарю тебя за то, что ты послушал меня недостойную рабу твою и поступил со мной так, как восхотел ты сам». Желала блаженная Ефросинья быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине своего недуга. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и Евпраксию. Возвратившись оттуда, они принесли ей воды Иорданской. Святая приняла воду ту с великою радостью и благодарением. Она испила воды той и окропила ею все тело свое. Затем, возлегши на постель, сказала, «Благословен Бог, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир». Во время той болезни имела преподобное видение ангельское, причем ей было возвещено от Бога и облаженное кончине ее и о оготованном для нее покое. И возвеселилась святая душою о Боге, спасителе своем, хваля и прославляя его за многие его благодеяния. Затем святая послала в лавру святого Савы спросить Архимандрита и братью о том, нельзя ли дать ей там место для погребения. Они же отвечали, «Мы имеем заповедь от святого отца нашего Савы никогда не погребать женщин в обители его». Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенный во славу и честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые жены. Там почивает и мать святого Савы, и мать святого Феодосия, и мать святых бессеребренников Феодотия, и многие другие честные жены. Так подобает быть похороненной и блаженной Ефросинии, преподобная. Услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбою приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой. Преподобная Ефросиния пролежала на адре болезни еще двадцать четыре дня. Когда приблизилось время ее блаженной кончины, она позвала священника, причастилась от него божественных тайн христовых и посреди молитвы предала святую душу свою в руки Божией 23 мая. Честное тело ее было положено во обители преподобного Феодосия при паперти церкви Пресвятой Богородицы. Затем ее брат Давид и родственница Евпраксия, возвратившись в свою родную страну в город Полоцк, принесли сюда весть о блаженной кончине и честном погребении преподобной Ефросинии. Оплакав кончину блаженной Ефросинии, все постановили каждогодно совершать память ее во славу Отца и Сына и Святого Духа, всею тварью хвалимого и прославляемого ныне и в бесконечные веки. Аминь.